«В принципе, ты, конечно, прав. Дивизию надо обязательно сохранить». ж а р о м откликнулся Власов. «Но и с немцами нам совсем поссориться нельзя. Особенно мне. Если у них начнется конфликт со мной, то это будет иметь последствия для всей Роа. Всего Коннор сразу. Ты и правильно о дивизии беспокоишься, а мне обо всех вас». Тут надо, брат, все хорошо сосчитать. Поехали пока в дивизию. Вечером сядем вместе и еще раз это дело обмозгуем. Так останетесь с нами или нет? Почувствовал фальш Буниченко. Для дивизии это главное сейчас. Вы, конечно, в ответе за всех, а не только за нас. Но в бой-то идти послезавтра нам, а не Звереву. и не писарем из Коннор. «Вечером поговорим», — повторил Власов и заторопился к машине. День прошел в совещаниях и посещениях войск. Власов выступил в каждом батальоне, беседовал с бойцами Роа на позициях, принимал участие в приведении к присяге набежавших в пути новобранцев. Всюду он говорил одно и то же. «От успеха наступления зависит в с ё Будет успех, будет жить, крепнуть и развиваться Ро. Он ждет от всех воинов Ро крайнего напряжения сил, настойчивости, смелости, самопожертвования во имя новой России, во имя освобождения от большевизма. Батальоны кричали «Ура!», новобранцы повторяли вслед за своими офицерами, что, вступая в ряды вооруженных сил «Коннор», они клянутся перед лицом своих земляков честно, до последней капли крови сражаться под командованием генерала Власова за благо своего народа против большевизма. Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами в союзе с Германией под верховным командованием Адольфа Гитлера. «Клянусь хранить верность этому союзу!» С в ы п о ч е н н ы м и от страха глазами, выкрикивали они с недоверием, вслушиваясь в то, что вылетало из их ртов. «За выполнение этой присяги я готов в любое время отдать жизнь!» Но было во всех этих церемониях что-то неискреннее и недосказанное. В разговорах с бойцами Власов юлил, Да и как было не юлить, если то и дело спрашивали, что будет дальше? До Берлина 100 километров осталось, а англо-американцы на Эльбу выходят, на призывы до конца выполнять свой воинский долг. Равнодушно отвечали, что на войне все равно, чью пулю словишь. Приходится наступать, так пойдем в наступление. Но что все же будет потом? «Каковы планы командования р о Куда оно поведет армию?» Спрашивали, внимательно слушали, но ответа на свои вопросы не получали. Беседы бодро начинались и тягостно заканчивались. Вечером, как положено, были посиделки. Опять много пили, г о л д е л и спорили. Униченко благодарил Власова за приезд Одно только присутствие главкома уже много значит. Немцы обещали обеспечить с утра 13 апреля самую мощную артподготовку, на которую способен корпус б у с с а Пришлют пикирующие бомбардировщики, есть реальная перспектива захватить э р л и н х о в с минимальными потерями. К концу вечера Власов наклонился к Буниченко. Сергей Кузьмич, скажи шофёрам чтобы завтра с утра были готовы к отъезду. Так надо. Не понимаю. Сухо ответил сразу протрезвевший Буниченко. Сегодня всех в бой звали. А накануне боя из дивизии Деру? Смотрите сами. Вам виднее. А что, собственно, случилось? Почему вдруг надо? Дела. Неопределенно ответствовал Власов. — Свадьба у меня послезавтра с Хайди в Карлсбоде. — Какая еще свадьба? — возмутился б у н ю ч е н к о С этой немкой? — Ну, Андрей Андреевич, — покачал он головой, — даете вы. — что, в другой день нельзя было? — Очень сложно организовать было, — оправдывался Власов. — Хайди настаивает. Не хочет больше ходить в любовницах. Вдруг что-то случится со мной. Ей, конечно, законной женой быть хочется. Они немки, на этот счет очень практичные.